Глава двенадцатая «Это трагедия, дорогая моя», — сказал папа, — «и обязательно в конце кто-то должен умереть. Еще лучше, если умрут все, кроме одного, но желательно, чтобы и он тоже». Туви Янсен Солнце, успевшее взобраться уже довольно высоко, пробивалось сквозь неплотно задернутые шторы и с оптимизмом идиота пыталась сказать миру, что жизнь прекрасна и будущее светло, как этот начинающийся ясный день. Мир, возможно, верил. Он вообще никогда не отличался разумностью. Харгану подобная неуместная жизнерадостность казалась издевательством и топтанием грязными сапогами по его израненному сердцу. Он крепко зажмурился, отчего в раздражённых светом глазах немедленно засверкали радужные кружочки и палочки. И отвернулся так от на зарывшись лицом в подушку. Последняя ночь прошла, пролетела, промчалась, растворилась незаметно в свете неумолимого утра. и вместе с ней, казалось, закончилась жизнь. Тонкие пальчики осторожно, едва ощутимо прикоснулись к волосам. «Тебе пора!» Харган повернул голову. Влажные темные глаза смотрели на него с болью и состраданием. Вот и слезинка блеснула на густых ресницах. Неужели ей в самом деле не безразлично? «Азиль!» – отчаянно прохлепил он непослушным со сна голосом. «Давай убежим! Он же убьет тебя!» «Нет, что ты!» – так говорят с глупыми детьми или сумасшедшими. «Он ничего мне не сделает!» «Сначала нет, а потом убьет. Даже если прежде не собирался, то теперь, после того, что я натворил, обязательно, чтобы меня проучить, чтобы я не смел больше влюбляться и перечить по велителю. Я все равно не могу убежать с тобой, ведь Элмар там». Всё верно. Шелар уже объяснял ему весь расклад и не один раз, и прямым текстом в глаза говорил: "Нет способа, нет выхода, что бы ты ни делал, не вывернешься. Была б это хоть обычная женщина, а у нимфы есть избранник. Зачем? Ну зачем он отвёз его?" Сейчас Харган был готов на что угодно, лишь бы сохранить ей жизнь, даже наплевать на приказ повелителя и отправить Азиль куда подальше вместе с её обожаемым варваром. А теперь Теперь поздно. Он всё равно её убьёт, так или иначе, своими руками или убив избранника. Если бы можно было как-нибудь его отвлечь, быстро сбегать в крольчатник, а потом вернуться, схватить её в охапку и в телепорт. Безумные идеи теснились в голове, беспорядочно суетясь и мешая друг дружке. А что можно сделать? Ничего, просто ответила она и виновато пожала плечами. Всё должно идти, как идёт. Мне жаль, что я не могу тебе помочь. Он же тебя убьёт, простонал Харган, не в силах вынести такого выпиющего непонимания, так же, как ведьму, которую я привёз ему летом, как всех женщин, наделённых силой, которые попадают ему в руки. Со мной такого не случится. Почему? взвыл доведённый до стельки демон. Почему ты думаешь, что с тобой всё будет иначе? Ты родиешься, что он тоже в тебя влюбится? Да он же мертвый, он не знает ни любви, ни жалости, ни даже элементарного сочувствия. Или ты надеешься, что твоя сила ему не подойдет? Так это его не остановит. Он может не взять твои силы, но тебя убьет обязательно. Я думаю, что он этого не сделает, – терпеливо повторила Азиль. Ты можешь думать иначе, но изменить все равно ничего нельзя. Я очень хотела бы как-то помочь тебе, чтобы ты не страдал из-за меня, но это не в моих силах. Не правда, очень жаль. Это был не первый их разговор об одном и том же, и дальше не второй. И заканчивались эти разговоры однообразно и безнадёжно. Она не понимала, отказывалась понимать ясные и очевидные факты. Упрямо стояла на своей точке зрения, которую не в состоянии была внятно объяснить. И временами Харгану казалось, что это не он, а она сошла с ума. Или в крайнем случае, они вместе. "Тебе пора", повторила Азил. и, запечатлев на его щеке последний прощальный поцелуй, выпорхнула из-под одеяла. «Мы еще увидимся днем и успеем попрощаться». Харган проводил взглядом хрупкую фигурку, беззащитную в своей ноготе и лишь частично скрытую роскошными волосами. На пару мгновений задержал взгляд на закрывшейся двери ванной, за которой она исчезла, и силком стащил себя с постели. «Все кончено. Он действительно ничего не сможет сделать». И богиня тоже молчит. Не появляется ни во сне, ни наяву. Либо все уже сказано, и к сказанному нечего добавить, либо это лишь игра его воображения, а на самом деле она просто не хочет ни видеть, ни слышать окаянного святотатца. Может, стоит попытаться вернуть все, как было? Может быть, это возможно? Наступить на свое разгулявшееся сердце, заставить его замолчать, Пойти к повелителю, поговорить с ним, как приежьте, как ученик с учителем, объяснить всё, покаяться, попросить прощения. Вдруг получится. Вдруг всё действительно вернётся. Если он увидит, что ученик искренне старается справиться с собой и как-то поможет. А что он опять призвал демона? Это ещё ничего не значит. Если бы удачные гибриды получались всегда с первого раза, у него был бы уже целый отряд таких харганов. Нет, это действительно безнадёжно. Он не сможет. Как прежде никогда уже не будет. Как бы ни старался оступившийся ученик, между ними всегда будет стоять сленоглазая девушка с ласковой улыбкой и нечеловеческим потусторонним взглядом. Нет напрасно надеяться, что простив его, повелитель сохранит жизнь ей. Скорее он пожелает, чтобы Харган своими руками убил ту, что посмела встать между ними, и лишь тогда возможно примет его покаяние. А может, все правы, один он дурак. И повелителю действительно не нужна жизнь несчастной имфы. И напрасно он сходит с ума, воображая себе всякие ужасы. И тут же полоумное воображение как нарочно нарисовало четкую, почти осязаемую картину очередного ужаса. Он ведь не раз бывал в той комнате, даже иногда прибирал ее после ритуала, видел и сам выносил то, что оставалось от материала. Тогда это ничуть его не пугало и не трогало. А теперь... Когда на месте беззамянных рабынь навязчиво представлялась дорогая ему женщина, "Нет, он должен спасти её, во что бы то ни стало. Можно же что-то придумать, граком лишать на прощение, покаяние и всю его пропащую жизнь". Так из одной крайности в другую метались мысли Харгона всё утро. Пока он медленно, временами забывая, где находится и что дальше делать, умывался, одевался и бесцельно бродил по комнатам или перемещался teleportом куда попало. До тех пор, пока в очередной раз, забредя в кабинет, не наткнулся на вездесущих каменных близнецов главу департамента и любимого советника. Больше Лародин можно было бы поделиться с ним всеми, абсолютно всеми безумными мыслями, что посетили наместника в это утро, и даже, вероятно, услышать в ответ разъяснение, совет или хотя бы просто утешение. Но рядом сидел брат Чань. А в его присутствии Харган никогда бы не позволил малейшей слабости. "Что вы тут делаете?" вяло и без особого интереса спросил он, занимая своё место за столом. "Ведь наверняка опять пришли морочить голову всякой дурьёй, с которой прекрасно справились бы сами без его высочайшего одобрения". "Вашрдюм", пояснил Шелар, успев за время ожидания надымить полный кабинет к великому неудовольствию главы департамента. Что опять случилось? Не охотно, скорее из необходимости поддерживать разговор, чем из любопытства, пентесивался Харган. Ему было абсолютно всё равно, что там у них случилось, даже если хитроумные вражеские маги разнесли вдре части все оставшиеся излучатели и сейчас стояли под стенами дворца, готовясь его штурмовать. Вы, видимо, запомнили. Вежливо напомнил советник Братчай принёс вам записку, на которую вы обещали вскленуть. Харган с трудом припомнил что-то такое. Ах, да, записка, которую Балбеса Тоти выманили на кладбище с плащиком. Ага. Поди в той же плащике его и извернули. Всё ж пригодилось. Да, помню, кивнул он. Ну, показывайте. Будто и каракули нарисованы чернилами, от них бы не осталось ничего, кроме разводов. Но Ольга почему-то предпочла карандаш. Ты ещё какой-то жирный, непромокающий, где только взяла? Шеларни дожидаясь приглашения, обежал вокруг стола и заглянул через плечо. К сожалению, о посирке сказать ничего не могу, прокомментировал он, пока Харган то попялился в узор, трудно узнаваемых языкалевичок, разглядеть в котором знакомые буквы удавалось лишь приложив усилия. Но он рекомендовал бы осмотреть комнату, особенно ящички тремо. Это косметический карандаш каким дам и подкрашивают брови и скорее всего он до сих пор лежит на месте вряд ли Ольга захватила его с собой а азиль косметикой не пользуется если вы его найдёте значит писала всё же Ольга писала наконец нашего слова наместник правильно будет сказать рисовала здесь ни одной верно написанной буквы как тоцю хитрилs разобрать хоть что-то очень хотелось наверное предположил шелар И возделение помогло ему довообразить всё непонятное. Ошибки вижу даже я, хотя мой хардзи ещё далёк от совершенства. Простите, господин наместник, вы не могли бы точнее и подробнее перечислить все ошибки и сообщить, какого рода каждая из них, вмешался брат Чань. Что я вам каждую букву буду разрисовывать? раздражённо отозвался Харгн, которому не терпелось отослать этих зануд с их крыхаборской дотошностью подальше. Лучше напишите этот самый текст правильно, посоветовавшись с Шалар, а мы уже сами сравним, разберёмся, сделаем выводы. Конечно, насчёт ни одной буквы вы погречились, но предварительно могу с вами согласиться. Основная масса ошибок именно в начертании букв, что подвергает меня в растерянность. Глава департамента подобное заявление тоже повергла в растерянность, хотя он и пытался сей прискорбный факт скрыть. Получив в руки лист бумаги с несколькими словами, начертанными привычными к чрезвиземным буквам рукой наместника, он пристально изучил оба варианта, словно хотел найти изъян в рассуждениях Шеллара, и предложить более разумное и логическое объяснение, но, судя по его недовольному виду, не нашел. «Это нелогично, нелепо и создает впечатление, будто кто-то специально сам себе все усложнил», — сказал, наконец, он.